Часть девятая. Разлюляй подошел к девице ни борза, ни с наскоку, а стал смотреть на нее издали, и лицо ее ему чересчур светло показалось. Все добра полно и вместе разума, и нет в ней ни соблазна, ни страха заботного». Точно все, что для ней надобно, ею внутри себя уготовано. И вот видно ему, что встала она при его глазах спинушка, заткнула недопряденную шерстяную куделю за веточку и пошла тихо к кустику, за которым стоял разлюляй тайно спрятавшись, и взяла тут из ямки мазничку дигтярную. И стала мазать драный бог дикой козе, которая тут же лежала прикрыта за кустиком, так что до этого разлюляй не видал ее. Тут уже разлюляй не вытерпел. Вышел он навстречу к девушке и поклонился ей по-вежливому и заговорил с ней поучтивому. Здравствуй, красная девица! до других до всех ласковая, до себя беззаботная. Я пришел к тебе из далеких стран и принес поклон от короля нашего батюшки. Он меня послал к тебе за большим делом, которое для всего царства надобно». Девица поглядела наразлюляя чистым взором и отвечала. «Будь и тебе здесь добро у нас, что есть в свете король, не знаю я, из каких ты людей это мне все равно, а за каким делом ко мне пришел, не теряй время, про то дело прямо и сказывай». В раз понял разлюляй, что с ней кучерявых слов сыпать не надобно, и не стал он дробить пустолайкою. а повел сразу речь коротко и все начисто. «Так и так», — говорит, — «вот что у нас в королевстве случилось. Захотел наш король сделать, чтобы всем хорошо было жить, а ничего это у нас не спарится, не ладится. И говорят, будто все будет не ладиться до той поры, пока не откроем премудрости». Какой час важнее всех, и какой человек нужнее всех, и какое дело дороже всех. Вот за этим-то делом и послан я, и обещано мне королем моим ласковым, что если я принесу отгадку, то он пожалует мне сто рублей». «А если не принесу, то не миновать мне тогда счетных ста плетей. Ты до всех добра и жалостно. вот даже и зверки, и птицы к тебе льнут, как к матери. Пожалей же меня, бедняка краснодевица. девица, отгадай мне премудрость, чтобы не пришлось мне терпеть на своем теле ста плетей». «Мне и без бойла теперь уже мочи нет». Выслушала девица, разлюляя его речь, и не стала его ни измигульником звать, ни расспрашивать, как набил он себе на лбу волдырь волвянкою, а сорвала у своих ног придорожной травки, скрутила ее в руках и сок выжила, да тем соком лоб разлюляю помазала. Отчего в ту же минуту у него во лбу жар прошел, и волвянка принизилась. А потом девица подошла опять к своей шерстяной кудели и отвела нить пряжи длинную. И когда нить вела, заметно все думала, а как стало на веретено спускать, улыбнулась и молвила. Хорошо, что ты не задал мне дело трудное сверх моего простого понятия, а загадал дело Божие, самое простое и легкое, на которое в прямой душе ответ ясен, как солнышко. Изволь же ты меня теперь про эту простую премудрость твою по порядку расспрашивать, а я о ней по тому же порядку тебе и ответы дам. Разлюляй, говорит. «Молви, девица, какой час важнее всех?» «Теперешний», — отвечала девица. «А почему?» «А потому, что всякий человек только в одном в теперешнем своем часе властен». «Правда, а какой человек нужнее всех?» «Тот, с которым сейчас дело имеешь». «Это почему?» Это потому, что от тебя сейчас зависит, как ему ответить, чтобы он рад или печален стал. А какое же дело дороже всех? Добро, которое ты всей же час этому человеку поспеешь сделать. Если станете все жить поэтому, то все у вас заспарится и сладится. А не захотите так, то и не сладите. «Отгадала все!» — вскричал разлюляй и хотел сразу в обратный путь к королю бежать. Но девушка его назад на минуточку вскликала и спросила. «А чем ты, посолу, веришь пославшего, что ответу ему от меня принес, а не сам собой это выдумал?» Разлюляй почесал в голове и задумался. "Я". говорит, об этом признаться не взгадывал, а девица ему говорит, ничего, не робей, я тебе дам для уверения его доказательства, и научила разлюляя девица так учредить, что когда он придет к своему королю, то чтобы сказал ему смело все, не боясь ни лихих людей и ни ста плетей. «А когда скажет все, то чтобы не брал себе ста рублей, а попросил их в тот же час раздать на хлеб сиротам да вдовам и всей нищей братии, для которых Христос просил милосердия. И если король кроме ста рублей еще что посулит или пожалует, то и от того, чтобы тоже ничего не взял». А сказал бы ему, что я, мол, принес тебе светлый божий дар, простоту разумения, так за божий дар платы не надобно. Отвечал разлюляй, хорошо, я так все и сделаю. С тем отошел разлюляй от девушки, и как она его научила, так он все и сделал. Пришел он и стал говорить с королем все поистине. Не боясь ни дьяка, ни бояр, ни обещанных ему ста плетей А потом не принял от него приобещанных ста рублей А сказал ему слово про Божий дар разумения За который нельзя ничьей платы брать И не надобно, потому что разумение дано нам от Господа Тут бояре и дикие и подьячие все поднялись с свистом и с хохотом, и все враз над ответами разлюляя смеялись и старались сбить короля, чтобы он не верил словам разлюляевым, потому что скоморох будто сам эти слова все повыдумал. Но, однако, король-доброход показал и свое разумение, и на их научение не подался. Он сказал им, «Вы в людях еще различать не умеете, а я вижу, что эти слова разлюляй сам не выдумал. Если бы сам он их сложил пустолайкою, так просил бы, чтобы дать ему приобещанных сто рублей». А он, как я вижу, мне верный слуга. Он не хочет от меня за свою службу ни креста, ни шеста, ни корысти, ни милости. Таких слуг, как он, у меня до сих пор еще не случалось. Издаю сдаю вперед повеление, чтобы по всей земле не сметь звать разлюляя измигульником. Он мне лучше всех вас старается, а вот вас бы я всех распустил от себя с большой бы радостью. Да нельзя моему двору оставаться без челеди. для того только вы мне и надобны». И захотел было король-доброход править по всей этой простой явленной ему мудрости. Чтобы было в его земле добро каждому в настоящий час, в теперешней, без метания очей в непроглядной отдаленности, да вступил ему в мысли страх, что «А ну, как другие в соседних землях так не сделают? Ведь тогда одному-то мне у себя на такой манере не управиться посреди других временителей». И решил он, что лучше ему сидеть, как сидел на престоле своем постаринному, как и все временители, и держать в одной руке меч, а в другой золотое яблоко. Разлюляю же он указал, чтобы отъехать далеко от стольного города и поселиться жить навсегда там на пасеке, в теплом омшанике. и есть сотовый мед с огурцами и с репою сколько похочется, а на базара не ходить и в село не заглядывать, и у себя в вечеру за воротами не садиться на лавочке, и про то, что слыхал от ласковые девушки, ни встречному, ни поперечному не рассказывать. Но зато, когда стал доброход завещать свой престол королевичу, повелел он дьяку, чтобы списали всю эту историю без одной безошибочки, золотою тростью на мехи и коже, чертами и резями, почертив строки без залезей, с обрегами широкими во все стороны». и прикладать к былым словам встать письмена небылишные, гласные и согласные. И указал доброход завернуть этот список в парчу и в камку и в холстиночку и положи на дно в золотой ларец и убрать в теремной в подвал под семь замков и за семью же печатями. Пусть лежит там до времени, пока перейдут временители. Так это все в аккуратии сделано. И списание до сих пор лежит под печатями. А дела в королевстве идут все опять по-старинному. И все там опять не спарится, не ладится. А идет все, как было при дедах и прадедах. Не пришел еще видно час воли Божией, на том старая сказка и кончена.